Сегодня я был в настроении работать. И окунул уже в чернильницу кончик пера, как вдруг послышался звонок. Если впоследствии какой-нибудь бездельник станет читать эти листы, измаранные стариком без воображения, он будет смеяться над тем, что в моем рассказе то и дело раздаются звонки, не вводя при этом в действие ни нового лица, ни нежданной сцены театре как раз наоборот. Господин Скрип всегда отворяет двери с умыслом. Для вязчего удовольствия барыша не дам это искусство. Я бы скорее повесился, чем написал бы Вадевиль. Не из презрения к жизни. А по той причине, что не мог бы выдумать ничего завлекательного. Выдумать. Для этого необходимо таинственное наитие. А для меня бы дар такого рода стал роковым. Представьте себе что я вдруг выдумаю какого-нибудь монашка в своей истории аббатства Сан-Жерман-де-Пре. сказали, молодые ученые? Какой скандал в архивной школе? Вот Академия не скажет ничего, да и подумает не больше. Мои собратья пишут мало, а читают еще меньше. Они придерживаются мнения парни, который говорил... Да, жить в покое безразличия высокой мудрости удел. Жить, возможно, незаметнее, чтобы жить, возможно, лучше. Вот чего добиваются эти подсознательные буддисты. Мудрее этой мудрости, пожалуй, нет. Все это по поводу звонка жили. Этот молодой человек совершенно изменил характер своего поведения. Теперь степенность сменила легкомыслие, а молчаливость — болтовню. Жанна следует его примеру. Мы находимся в периоде сдерживаемой страсти. Как я не стар, но в этом я не ошибаюсь. Дети любят друг друга сильно и глубоко. Теперь Жанна стала избегать жилья и прячется в свою комнату, когда он входит в библиотеку. Но как она умеет находить его в себе самой, когда она одна? Уединяясь каждый вечер, она с ним говорит своей игрой на фортепиано в стремительном трепещущем звучании, этом новом выражении обновленной ее души. Что ж, отчего и не сказать, отчего не признаться в своей слабости? Если я скрою от себя свой эгоизм, станет ли он менее достоин порицания? И так скажу. Да, я ждал другого. Да, я рассчитывал беречь ее для одного себя, как свое дитя, как внучку. Не навсегда и даже ненадолго, но все же несколько лет. Я стар. Разве не могла бы она повременить? Кто знает, с помощью подагры и артрита я, быть может, не слишком злоупотребил бы ее терпением. Вот чего я желал, на что надеялся. Свои расчеты я делал без нее и без этого молодого вертопраха. Расчет мой оказался плох, но просчет от этого не менее жесток. Впрочем, мне кажется, друг мой, Сильвестр Боннар, ты осуждаешь себя довольно легкомысленно. Если тебе хотелось сохранить эту девицу при себе еще несколько лет, то это же столь же в ее интересах, как и в твоих. Ей нужно многому учиться, а ты ведь не такой учитель, чтобы им пренебрегать. Когда нотарий муж, впоследствии так кстати, занявшийся мошенничеством, почтил тебя своим визитом, ты, жаром увлекшийся души, изложил ему свою систему воспитания, и все старания твои были направлены на то, чтобы осуществить... Эту систему Жанна, неблагодарная, а жалей про лесник. Однако же, раз я не выгоняю его вон, что было бы невежливо и гадко, моя обязанность принять его. Уже довольно долго сидит он в маленькой гостиной против северских ваз, милостиво подаренных мне королем Луи Филиппом, хотя по их фарфору написаны... Жнецы и рыбаки Леопольда Робера, Жанна и Желли единодушно находят эти вазы отвратительными. «Дорогой юноша, простите, что я не сразу принял вас. Я заканчивал работу. Я говорю правду. Размышление — это работа». Но Желли понимает иначе. Он думает, что дело идет об археологии и желает мне закончить поскорее историю аббатов Сен-Жормандо-Пре. И только доказав свой интерес ко мне, он, наконец, спрашивает, как поживает мадемуазель Александр. Я отвечаю, очень хорошо, но сухим тоном, чтобы подчеркнуть мой нравственный авторитет опекуна. После минутного молчания мы беседуем о школе, о новых книгах и об успехах исторических наук. «Мы вдаемся в общие места, общие места, удобные прибежища. Я стараюсь привить, жалихать немного уважения к тому поколению историков, к которому я сам принадлежу». Я говорю ему, «История была искусством и допускала всякие причуды воображения, а в наше время она стала наукой, где нужно действовать строго методически». Желий просит разрешения не согласиться с моим взглядом. Он заявляет, что, по его мнению, история не наука и не станет ею никогда. Прежде всего, говорит он, что такое история? Письменное изображение событий прошлого. Но что такое событие? Что это? Любой факт? Ни в коем случае, говорите вы. Это факт достопримечательный. А как же судит историк? Является ли факт достопримечательным или нет? Он судит произвольно, следуя своему вкусу, прихоти, представлению. Словом, как художник, ведь факты по своей собственной природе не делятся на исторические и неисторические. Кроме того, факт есть нечто крайне сложное. Сможет ли историк представить факты во всей их сложности? Нет. Это невозможно. Он их представит, отбросив большинство тех частностей, из коих они и состоят, а, следовательно, урезанными, искалеченными и похожими на то, чем они были. О связи же между фактами не приходится и говорить. Если факт, именуемый историческим, подготовлен, что, возможно, одним или несколькими фактами неисторическими и в качестве таковых неизвестными, скажите, пожалуйста, какое у историка есть средство определить взаимоотношение всех этих фактов? И при всем этом, господин Бонар, я еще предполагаю, что у историка перед глазами свидетельства бесспорные. В действительности же он верит тому или другому свидетелю, руководясь только чутьем. История не наука, это искусство, и преуспеть в ней можно лишь воображением. В этот момент Жели напоминает мне того юного безумца, который некогда рассуждал при мне в кривь и вкось у статуи Маргариты Наварской в Люксембургском саду. Вот на одном из поворотов разговора мы сталкиваемся носом к носу с Вальтером Скоттом, но мой юный отрицатель рассматривает его как личность старомодную, как труба дура, как фигурку с бронзовых часов, это его собственное выражение. Однако, говорю я, разгоряченной защитой славного отца Люции и перской красавицы, в его чудесных романах все прошлое живет. Это история, это эпопея. Старая рухлядь, заявляет Жили. Поверите ли? Этот несмышленыш утверждает, будто ни один ученый не может представить себе точно, как жили люди за пять-шесть веков до нас, потому что с большим трудом себе рисуешь, какие они были десять-пятнадцать лет тому назад. Для него историческая поэма, исторический роман, историческая живопись – отвратительно фальшивый жанр. «Во всех искусствах художник изображает только свою душу», – добавляет Жили. И в какой бы костюм не одевал он свое творение, оно по духу современно художнику. Чему удивимся мы в божественной комедии, как невеликой душе Данте? Что в мраморах Микеланджело? Необычайно, как не сама личность Микеланджело. Художник либо отдает своим творениям собственную жизнь, либо вырезает марионеток и одевает кукол. Сколько парадоксов и непочтительности! Но дерзновения молодежи меня не огорчают. Жили встает и вновь садится. Я отлично знаю, чем он озабочен и кого он ждет. Вот он говорит мне о своем заработке в полторы тысячи франков, к которому надо прибавить доход в две тысячи, полученный в наследство. Меня не проведешь такой откровенностью. Я знаю хорошо... Все эти расчеты он преподносит, желая осведомить меня, что человек он установившийся, порядливый, пристроенный и с доходом, одним словом, годен для женитьбы.